Глава 31. 3 июля, 4 часа 44 минуты по стандартному времени Персидского залива у берегов Дубая. Грей гнал вперед желтую лодку, остров вокруг продолжал разваливаться на части. Тонущая платформа, изуродованная сильными подводными течениями и подпираемая снизу частично уцелевшими пилонами, ломалась на более мелкие части. Тяжелые эти обломки начали переворачиваться и тонуть, увлекая за собой падающие здания, шпили и уничтожая все вокруг. Включив полную скорость, Грей старался избежать худшего, не попасть в эту мясорубку. Вот обрушились еще несколько небоскребов, стены их с грохотом и треском разрывало на части, окна сотрясались, билось стекло, осыпались сверкающим водопадом осколков, Путь пирсу преграждал плавающий на воде мусор, и продвигаться с каждой минутой становилось все труднее и опаснее. Ему приходилось лавировать среди этих обломков, избегая самого худшего. Еще повезло, что корпус катера был сделан из прочного и эластичного материала углеродного волокна. Нужно вырваться в открытое море, но обломки все скапливались и блокировали передвижение, как не изворачиваясь. «Грей!» — воскликнул сайхан и еще крепче вцепилась в поручни — Вижу, впереди прямо по курсу высился огромных размеров обломок недостроенного шпиля, в поперечнике он походил на гигантскую раму из металла. Видимо, сорвался с башни, а затем его понесло прямо на них. Он подпрыгивал на волнах, точно шарик в игре пинбол, и неуклонно надвигался на желтый катер. Ковальский чертыхнулся. Его чувства разделяли все. Повернуть назад было невозможно, и у Грея оставалось всего лишь несколько секунд на маневр. Он видел лишь один вариант, но осуществить его будет трудно. Все вниз. Пирс повернул вправо, затем развернул катер на 180 градусов и провел его впритык к выступающему балкону верхнего этажа затонувшего здания. Над ними нависала чудовищная металлическая конструкция, грозя вот-вот обрушиться, но все обошлось. «Вижу, знаешь, толк в параллельной парковке», — одобрительно заметил Ковальский. Мотор взревел, и Грей вывел свою суденушку из-под укрытия, снова развернулся и устремился туда, где в отдалении поблескивали воды открытого моря. Но, как вскоре выяснилось, и эта дорога была закрыта. Впереди, пьяно привалившись друг к другу, высились два жилых небоскреба. Тот, что справа, начинал рушиться и медленно оседать, рассыпая кругом битое стекло и каменные обломки. «Туда», — сказал Исайхан, — выбора у Грея не было. Он надавил на газ, два реактивных двигателя у него за спиной бешено взревели, Катер понесся, как ракета, под нависающей над ним гильотиной из стали, бетона и стекла. Ковальский пригнулся и прикрыл лежащую у него на колени Хаманду своим телом. Аж смотреть страшно. Сейхан дотронулась до плеча Грея, легонько сжала. Такер уперся обеими ногами в спинку капитанского сиденья. Лишь одному члену команды, казалось, все было нипочем, он занимался своим делом. Каин приблизился к Сейхан, поднырнул под ее руку и подпрыгнул, жадно принюхиваясь к ветру, Он энергично вилял хвостом и даже ткнул носом в плечо Грея. Сочтя это за одобрительный знак, Пирс еще крепче ухватился за штурвал. Реактивный катер, слегка подпрыгивая на волнах, летел на скорости свыше 60 миль в час. Здания, находящиеся впереди по курсу, начали рушиться еще быстрее. Тропа сужалась, но Грей уже решился. «Все вниз!» — снова крикнул он. Сейхан схватила Кая на подмышку и нырнула на дощатый настил. Катер приблизился к проему и пронесся под падающей башней. На него сыпался дождь из осколков стекла. На несколько секунд мир наполнился скрежетом гнущейся стальной арматуры, громовым грохотом трущихся друг о друга бетонных блоков. Казалось, что над головой пролетает тяжелый товарняк. И вот они вырвались на свободу, а башня обрушилась в море прямо у них за спиной, вызвав огромную волну, которая вытолкнула их еще дальше в темные воды вместе с целой флотилией мусора хотя нельзя сказать, чтобы воды были такие уж темные. Впереди ярдах в трехстах цепочка огней отрезала им путь к морю. Среди обычных патрульных катеров виднелся один большой, похожий на яхту. Целая флотилия службы безопасности заблокировала им выход. Грей сбросил скорость. «Может, они нас не видели?» — пробормотала сайхан Пирс сомневался в этом. Глянул назад, потом снова вперед и худшие его опасения подтвердились. Огни задвигались, стали приближаться. Тогда он развернул катер и помчался в противоположном направлении. Но и там тоже показались огни. Начали вырисовываться очертания судов, принимающих участие в этой блокаде. Отплыв на приличное расстояние, Грей спрятал катер за плотиной, образовавшейся из строительных досок и бревен. — Не думаю, что это подходящее место для укрытия, — заметил Ковальски. Грей встал и указал за борт. — Всем выйти! сайхан схватила его за руку. — О чем это ты? — Попробуем оторваться от них. — С таким весом не получится, — нетерпеливо возразил ей Грей и указал на датчик топлива, — горючее почти на исходе. Добраться до земли все равно не хватит. — Ты что ж, собираешься? Сейхан умолкла на полуслове и пристально взглянула на Грея. — Хочешь увести их за собой? — Для Аманды другого шанса нет. Я оставляю вас здесь, отплываю и увожу их за собой как можно дальше. Он обернулся к ковальски «Джек Киркленд оставил тебе сигнальное устройство. Может, он выжил и придет вам на помощь. Если нет...» Ковальске оглядел груду дерева. «Я построю лодку». «Уж постарайся», — буркнул в ответ Грей. И вот его товарищи начали торопливо снимать обувь и верхнюю одежду. Такер снял жилет с Кайна, чтобы не мешал напарнику. Аманду оставили в больничном халатике, она начала отходить от наркоза, но сознание осталось замутненным. Грей опасался, как бы она ни впала в кому. Ему странно не хотелось оставлять ее здесь плавать на досках, но разве был у него другой выход? Он помог Таке Рускавайски перенести женщину за борт, по крайней мере, волн здесь почти не было. «Приподнимите ей голову повыше», — сказал Грей. Каин плюхнулся в воду и подплыл к хозяину. Пирс обернулся к сайхан Она и не думала раздеваться, стояла, скрестив руки на груди. — Ты со мной не поплывешь, — сказал он, догадавшись о ее намерениях. — Поплыву. Две жертвы — это непозволительно. Она нахмурилась, посмотрела на него, как на выжившего из ума. — Кто это сказал, что мы будем жертвовать собой? — Ты просто хочешь отвлечь противника, отвести его лодки в сторону, чтобы не совали сюда свои носы. Она указала за груду строительных лесов. — Видишь, вон ту здоровущую патрульный катер да самое время задать им жару она приподняла тонкую бровь начнем играть в пиратов четыре часа пятьдесят восемь минут такер уже не слышал риева моторов желтого реактивного катера в начале погони он видел как за грэем пустились в догонку сразу три катера как кто то уводил их за собой вдоль заградительной линии уэйн от души надеялся что план их сработает да и ему самому было чем заняться Его задача — обеспечить безопасность Аманды. Ведь именно он снял ее с хирургического стола и теперь ощущал особую ответственность за эту молодую женщину. Особенно после того, как понял, что в торопях даже не вспомнил, не позаботился о ее новорожденном. Мне следовало бы тщательнее осмотреть ее. Но теперь исправить эту ошибку было уже нельзя. Осталось лишь защитить Аманду. И Такер принялся за дело подплыл к бочкообразному пластиковому контейнеру для мусора, который плавал поблизости на боку, схватил его за ручку, он хотел построить нечто вроде гнезда на месте укрытия и как можно тщательнее замаскировать его, чтобы их не было видно среди плавающих вокруг обломков. Небо на востоке уже посветлело, скоро взойдет солнце, так что спрятаться им надо получше. Такер не думал, что им придется долго сидеть в этом укрытии, ну, может, часа два... Катастрофа таких масштабов, гибель целого острова, неминуемо привлечет внимание средств массовой информации. Тут-то все и слетятся вертолеты с командами телевизионщиков, любопытствующими искателями приключений, репортерами новостных выпусков. Лишь тогда они смогут без опаски вывести Аманду из укрытия и искать убежище. Возможно, их даже снимут на камеру, и весь мир увидит это в новостях. И тогда Аманда можно считать уже в безопасности. Ведь история это привлечет огромную аудиторию. Кровавые катастрофы всегда привлекают внимание. Уэйн развернулся и потащил бочку за собой. И тут впереди, прямо перед ним, из воды показался треугольный плавник. А за ним еще один и еще... Такер забыл, что кровь привлекает не только телезрителей. Он вспомнил рыбу-молот, которую видел в иллюминаторе, и тут что-то ткнулось ему в ногу. Такер Оставил бочку, выхватил армейский нож-пистолет, он припрятал на островке из строительных лесов, развернулся, всмотрелся в глубину, но там царила непроницаемая тьма. Даже плавники куда-то исчезли. Потом он ощутил прикосновение к лодыжке, легнул ногой и попал во что-то твердое. Оно быстро поднималось под ним, так быстро, что его резко подбросило вверх. Через несколько секунд черные воды расступились и показалась застекленная палуба призрака. Люк открылся. Джек Киркленд осторожно высунулся наружу и увидел нож, который все еще сжимал в руке Такер. «Хочешь напасть на мою лодку с ножом?» «И это после всего того, через что я прошел, чтобы спасти ваши паршивые задницы?» Такер сунул нож в ножны. Ему хотелось обнять и расцеловать этого человека. «Попробуй поплавать среди падающего леса из бетонных блоков, когда остров переворачивается и падает тебе прямо на голову». Физиономия Джека так и расплылась в широкой улыбке. — Да, это было приключение, доложу тебе. — Ладно, теперь посмотрим, как разместить вас на борту. Ко времени, когда и это было сделано, Джек заметно помрачнел, особенно при виде того, в каком состоянии находится Аманда. Она дрожала всем телом, губы посинели, лицо было бледным, как полотно. Ковальский заботливо укутал ее в сухое одеяло, взятое на борту призрака. Он был удивительно нежен и заботлив и это совершенно не сочеталось с внешностью грозного и грубого громилы. Но одеяло было явно недостаточно. — Ей нужна срочная медицинская помощь, — сказал Такер, размещаясь на сиденье рядом. Каин уселся рядом и прислонился мохнатым боком к ноге напарника. — Знаю, где она может ее получить, — сказал Джек. — Отсюда недалеко. На борту Фантома имеется госпиталь, оборудованный по последнему слову техники. — Через час мы выберемся отсюда и, надеюсь, благополучно доставим ее туда. Такер облегченно выдохнул и разместился в кресле поудобнее. Когда субмарина погрузилась под воду, и Джек повел ее к месту назначения, он спросил, что, черт побери, они с ней сотворили? — Не знаю, — мрачно ответил Такер, — и, надеюсь, никогда не узнаю. — Ну а где остальные ваши друзья? Такер посмотрел через стеклянную крышу и дал тот же ответ. — Не знаю. Пять часов, одна минута. «Идем на всех парах!» — прокричал Грей. По крайней мере, надеюсь, что все получится. Сейхан сидел рядом с ним, положив оба зигзавура на колени, покосилась на Грея. В глазах ее мелькнул страх, что и неудивительно, ведь глупой ее назвать было никак нельзя. Но страх лишь подогревал возбуждение. Она улыбнулась, волосы ее трепал ветер, воротник блузки распахнулся и открывал длинную стройную шею. Что ж, тогда вперед! Эта женщина всегда была немногословна. Грей улыбнулся ей в ответ. Сейхан так и просияла. И хотя ее глаза смотрели по-прежнему строго, в них светились мягкость и глубина. И Грей ощутил непреодолимое желание проникнуть в душу этой загадочной девушки, узнать ее поближе. Но только не сейчас, когда будет время. Пирс гнал желтый катер прямо к тому месту, где враг заблокировал им выход в море. Они хорошенько погоняли трех своих преследователей, шли зигзагом, кружили и резко меняли курс. В корпусе из углеродного волокна появилось несколько новых отверстий от пуль. Зато Сейхан удалось пристрелить столько же патрульных. Она не раз доказывала свое мастерство в этом деле, и Грей не переставал ей удивляться. И это несмотря на то, что некогда Сейхан была наемным убийцей, работала на гильдию и однажды даже стреляла в него. Грей направил желтый катер на самое большое патрульное судно высотой футов сто. Судя по всему, именно там находился командный пункт вражеской флотилии. Он был уверен, что надежно спрятал своих товарищей, и никто не станет искать их там. И вообще он планировал отправиться на штурм один, ведь его могли взять в плен, даже убить, хотя теперь уже ничего не изменишь. К тому же Сейхан предложила ему другой план — пожертвовать собой, но при этом выиграть хоть что-то. Их миссия началась с пиратства. Возможно, еще один случай пиратства положит всему этому конец. В половине случаев нападения пиратов сопровождались кровопролитием и разрушением. Они и без того уже постарались. Утопили остров, перебили уйму людей. Вторая же часть пиратского ремесла предполагает похищение сокровищ. Для этого они сюда и приплыли. Прямиком, никуда не сворачивая, Грей мчался на главный патрульный катер, маневр которого... Более мелкие суденушки явно не ожидали. Захваченные врасплох этим самоубийственным действием, маленькие катера не спешили заполнить образовавшуюся в блокаде брешь. Сейхан привела их в еще большее смятение. Встала на одно колено на сиденье, раскинула руки в стороны, в каждой было по зигзауру и открыла бешеный огонь по противнику, чтобы дать Грею возможность проскочить через эту линию обороны. Теперь между ними и главным судном флотилии не было никого. Им противостояло судно класса катер быстрого реагирования, выкрашенное в ослепительный белый цвет. Команда его, как правило, состояла из 20 человек, и, подобно большинству современных патрульных катеров, в кормовой его части находился отсек для размещения и спуска на воду скоростных катеров для уничтожения судов противника даже на ходу. Это и была их мишень. Сейчас кормовой отсек пустовал, поскольку вся флотилия была задействована в создании блокады вокруг острова горючее было на исходе. Грей включил полную скорость и направился к корме. Члены команды бросились туда же, окружили кормовой отсек, прицелились в них из автоматов. Ствол 25-мм самозарядного ручного гранатомета тоже развернулся в их сторону. Мало того, один из моряков разворачивал черный диск «ДАУ» дальнодействующего акустического устройства или в просторечии «звуковой пушки», Иногда ее применяли в качестве щита против пиратов. Весьма полезный инструмент в этих неспокойных водах. Да, к этому судну так просто не подобраться. Выход был один. — Готово? — спросил Грей. — Все равно патроны кончились, — ответила сайхан Грей заглушил моторы, затем поднялся, выпрямился во весь рост, встал рядом с сайхан поднял руки, завел их за голову. Сейхан демонстративным жестом выбросила и пистолеты за борт, затем тоже заложил руки за голову. — Мы сдаемся! — крикнул Грей. Желтый катер, двигаясь уже по инерции, направился к корме, а затем вдруг остановился, немного не доплыв На Сейхан и Грея со всех сторон были направлены стволы, и тут началось. На палубе появился капитан судна. Смуглое лицо и густая черная борода говорили об арабском происхождении. Его сопровождали худощавый мужчина с тонкими усиками и крепкого телосложения женщина с тугим пучком светлых волос на макушке. «На колени!» — рявкнул капитан и взмахнул пистолетом. Они подчинились. Затем капитан пролаял какую-то команду по-арабски. На корму бросились четверо мужчин, подтащили желтую лодку к корме, потом привязали ее канатом к поручням. Затем двое из них прыгнули в лодку, велели опустить пленным руки и надели на них наручники. Лишь тогда капитан вместе с подручными приблизился к кормовому отсеку. Худощавый мужчина перегнулся через поручни, Впился взглядом в сайхан и произнес на чистом английском. — она может стать прекрасным объектом для исследований. — Ты не находишь, Петра? Блондинка подошла к Грею. — Осторожней, доктор Блейк. Вот этот явно не годится для ваших целей, по крайней мере, пока. Она наклонилась к Грею. — Или все же подходит? — Мы думали, что охотиться за вами и вашими товарищами будет куда как трудней. И лично у меня это вызывает подозрение. Затем она молниеносным движением выбросила руку вперед, стремясь ухватить его за горло. Грей инстинктивно отпрянул. На лице женщины мелькнуло подобие слабой улыбки, но вторая рука у нее оказалась столь же проворна. Игла вонзилась Грэю в горло, Петра надавила на поршень шприца. Горло так и ожгло, точно ему в великислоту. Грей даже закашлялся, такой невыносимой, нестерпимо жгучей была эта боль. Петр выпрямилась нет у нас все же есть особые виды на этого типа какие еще виды спросил бблэйк но по голосу было ясно он не слишком хочет знать ответ на этот вопрос он опытный снайпер начала Петра. Грей старался расслышать о чем они говорят но уже терял сознание от боли мир вокруг него сужался с непостижимой быстротой и откуда то издалека словно из туннеля донесся ее голос всего через сорок часов последних слов он не расслышал Повалившись на бок рядом с Сейхан, зрение сузилось до размеров черной точки. Через это отверстие он, словно в дверной глазок, наблюдал за тем, как сайхан выключила камеру, прикрепленную к жилету Каина, который так и остался в лодке. Она хотела скрыть тот факт, что все это время записывала разговор, пока враги сами не догадались. Грей взмолился, чтобы хоть кто-то услышал его, кто-то должен был слушать. «Дальнейшие планы пиратов, вот ради чего они так рисковали». Самое ценное сокровище в мире — информация. Перед глазами у Грея потемнело, проваливаясь в небытие, он твердил про себя эти последние слова. «Всего через сорок часов этот человек убьет президента Соединенных Штатов».